Дивиденды. Эпиграф. Знаете, что меня действительно радует? Получение дивидендов. Джон Рокфеллер, 1901 год. Инвесторы, желающие получать дополнительный доход, отдают предпочтение компаниям, которые выплачивают дивиденды. В этом нет ничего зазорного. Чек, полученный по почте, не лишний даже для Джона Рокфеллера. Но, как мне кажется, главное все же не сами дивиденды, а то, как они или их отсутствие влияют со временем на стоимость компании и цену акций. Принципиальный конфликт между директорами и акционерами в вопросе о дивидендах сродни конфликту между детьми и родителями по поводу сбережений. Детям хочется потратить их сразу, а родителям сократить расходы для блага детей. В пользу компаний, выплачивающих дивиденды, есть веский аргумент. Тот, кто не платит дивидендов, склонен к выбрасыванию денег на диверсификцию. Я сталкивался с этим достаточно, чтобы поверить в теорию мочевого пузыря в корпоративных финансах. Предложен ее Хью Линдке из Пензойл. Чем полнее казна, тем сильнее позывы к ее опорожнению. Первой заслугой Хью Линдке было превращение небольшой нефтяной фирмы в сильного конкурента, а второй – победа над Тексакоголиаф. В суде и взыскание с нее – 3 миллиардов долларов, когда все пророчили Пензойл, Давид, поражение. 60-е годы, о которых я говорил ранее, прошли под знаком мочевого пузыря. Даже сейчас некоторые руководители не прочь ввязаться в бесперспективное предприятие и спустить прибыль, Правда, масштабы уже не те, что были 20 лет назад. Другой аргумент в пользу этих компаний заключается в том, что дивиденды в определенной мере удерживают акции от падения. Во время обвала 1987 года акции с высокими дивидендами пострадали меньше других, их потери оказались вдвое меньше, чем у рынка в целом. Это одна из причин, по которым я держу в портфеле акции умеренно растущих и даже медленно растущих компаний. Для акций, торгующихся по 20 долларов, это Дивиденд в размере 2 долларов означает 10% доходность, но стоит им упасть до 10 долларов, и вы сразу получаете 20% доходность. Инвесторы, уверенные в сохранении высокой доходности, продолжают покупать акции. Это приводит к появлению дна для цены акции. Например, акции голубых фишек с долгой историей выплаты и повышения дивидендов идут на расхват при любом кризисе. С другой стороны, менее крупные компании, не выплачивающие дивиденды, нередко демонстрируют более быстрый рост. Они направляют средства на расширение бизнеса. Компании выпускают акции в первую очередь для финансирования расширения без использования банковских займов. Лично я отдаю предпочтение компаниям с агрессивной политикой роста, а не скучным компаниям, стабильно выплачивающим дивиденды. Основными плательщиками дивидендов являются коммунальные компании в сфере электроэнергетики и телефонии. В периоды спадов им не приходится строить заводы и приобретать оборудование, поэтому у них накапливаются денежные средства. В периоды подъемов дивиденды служат хорошим средством привлечения капитала, необходимого для строительства заводов. Consolidated эдисон обнаружила, что может покупать дополнительную электроэнергию в Канаде. Имеет ли ей смысл тратить деньги на новые дорогостоящие генераторы, а также на получение разрешений и строительства Поскольку у con нет крупных расходов, ее денежная позиция увеличивается до сотен миллионов. Она выкупает свои акции быстрее обычного и повышает дивиденды. General Public Utilities, оправившись после аварии на АЭС Фримайл-Айленд, вышла на тот же уровень, что и con 10 лет назад. Теперь она также выкупает свои акции и повышает дивиденды. Всегда ли они выплачиваются? Если вы покупаете акции из-за дивидендов, поинтересуйтесь способностью компании выплачивать их во время спадов и финансовых трудностей. Вот, например, Fleet North Star, ранее Industrial National Bank, стабильно выплачивает дивиденды с 1791 года. Акционерам медленно растущей компании, которая прекращает выплату дивидендов, приходится нелегко – Вялый бизнес не позволяет рассчитывать на рост акций. Лучший вариант для инвестора – компания с 20-30-летней историей повышения дивидендов. Например, для любителей дивидендов подошли бы акции Келлог и Ролстон Пюррина – компании, которые в течение последних трех войн и восьми рецессий не только не прекращали выплату дивидендов, но и не снижали их. По надежности, обремененные долгами компании вроде Southmark никогда не сравнятся с компаниями, имеющими небольшой долг, типа Bristol Myers. Кстати, Southmark, операции которой в сфере недвижимости оказались убыточными, приостановила выплату дивидендов на фоне падения акций с 11 до 3 долларов. Циклические компании не всегда могут похвастаться стабильными дивидендами. Ford прекратила выплаты еще в 1982 году, а ее акции с учетом дробления опустились ниже 4 долларов – исторический минимум за последние 25 лет. Прекращение выплаты дивидендов не является поводом для беспокойства до тех пор, пока чистая денежная позиция Ford положительна. Балансовая стоимость В наше время балансовой стоимости уделяется большое внимание, возможно потому, что ее очень легко отыскать. Она публикуется где угодно. Популярные компьютерные программы мгновенно определяют, какие акции торгуются дешевле балансовой стоимости. Люди вкладывают в них деньги, полагая, что акции, купленные по 10 долларов при балансовой стоимости 20 долларов, достаются им за полцены. Беда в том, что объявленная балансовая стоимость зачастую не имеет отношения к реальной стоимости компании. Она либо ниже, либо выше реальной стоимости. Так, балансовая стоимость обанкротившейся Penn Central на акцию превышала 60 долларов. В конце 1976 года балансовая стоимость Allenwood Steel составляла 32 миллиона долларов или 40 долларов на акцию. Несмотря на это, через полгода компания объявила о начале процедуры банкротства по статье 11. Проблема была в том, что ее новое сталеплавильное производство, оцениваемое на бумаге почти в 30 миллионов долларов из-за неумелой организации и определенных технологических недоработок, оказалось практически неработоспособным. Чтобы частично погасить долг, компания продала прокатный стан корпорации люкинс почти за 5 миллионов долларов, а все остальное пошло на металлолом. У текстильной компании может быть склад, забитый неликвидными тканями, которые числятся на балансе по 4 доллара за ярд. На деле их не купят и по 10 центов. Здесь действует неписанное правило – чем ближе к конечному продукту, тем менее предсказуема цена реализации. Цена на хлопок известна, но сколько будет стоить оранжевая хлопчатобумажная рубашка? Известно, сколько денег можно выручить за лист железа. Но какой будет цена сделанного из него торшера? Вот что произошло несколько лет назад, когда Уоррен Баффет, самый искусный инвестор, решил закрыть Нью-Бетфордскую текстильную фабрику, одно из своих ранних приобретений. Руководство надеялось хоть что-то получить от продажи ткацких станков, балансовая стоимость которых составляла 866 тысяч долларов. Однако на открытом аукционе станки, купленные совсем недавно по 5000 долларов, были проданы по 26 долларов, то есть за сумму, которой не хватало даже на их вывоз. То, что имело балансовую стоимость 866 тысяч долларов, реально принесло всего 163 тысячи долларов. Если бы кроме текстильного производства у Бергшир-Хасова и компании Баффета ничего больше не было, она превратилась бы в то, что привлекает охотников за балансовой стоимостью. «Гарри, взгляни-ка на этот баланс». Стоимость одних только ткацких станков составляет 5 долларов на акцию, а акции продаются по 2 доллара. Это беспроигрышный вариант. Однако проиграть здесь проще простого. Акции будут стоить не больше 20 центов, как только станки вывезут на свалку. Переоцененные активы в левой части баланса особенно коварны при наличии большого долга в правой части баланса. Допустим, компания показывает активы в размере 400 миллионов долларов. И долговые обязательства в размере 300 миллионов долларов. Ее балансовая стоимость таким образом положительна и составляет 100 миллионов долларов. Вы знаете, что долг абсолютно реален. А что, если при банкротстве продажа активов принесет только 200 миллионов долларов? Тогда фактическая балансовая стоимость будет отрицательной – минус 100 миллионов долларов. Иными словами, компания ничего не стоит. Именно такая история приключилась с инвесторами-неудачниками, которые купили акции «Радис» флоридской девелоперской компании, имеющей листинг Нью-Йоркской фондовой биржи. Их привлекло то, что стоимость активов на акцию составляла 50 долларов при цене акций 10 долларов. Однако значительная доля стоимости компании была иллюзорной и объяснялась спецификой бухгалтерского учета в компаниях по недвижимости. Проценты по займам отражаются как актив до тех пор, пока проект не будет завершён и продан. Хорошо, если проект успешен, но Радис никак не удавалось найти покупателей для своих крупных проектов, а кредиторы – банки – требовали возврата денег. Долг компании был очень значительным, и когда банкиры взыскали все, что им причиталось, на балансе остались одни обязательства. Цена акций упала до 75 центов. Если фактическая стоимость компании равна минус 7 долларов, и об этом известно достаточно широко, вряд ли что изменит цену акций в лучшую сторону. Мне ли не знать об этом? Фонд Magellan держал тогда крупный пакет акций «Радис». Инвестор, покупающий акции из-за их балансовой стоимости, должен четко представлять, какова реальная стоимость активов. Например, в Pencentral в активах числились туннели и непригодные для использования железнодорожные вагоны. Кое-что еще о скрытых активах. Балансовая стоимость оказывается ниже фактической не реже, чем выше нее. В этих случаях мы имеем дело с недооцененными активами. Компании, владеющие природными ресурсами – земля, лес, нефть или драгоценные металлы – отражают в балансе лишь часть их реальной стоимости. Например, в 1987 году Хэнди Энд Харман, производитель изделий из драгоценных металлов, имела балансовую стоимость активов, включая довольно крупные запасы золота, серебра и платины, в размере 7 долларов 83 центов на акцию. Однако на балансе такие запасы учитываются по стоимости приобретения, которое могло произойти 30 лет назад. При текущих ценах 6 долларов 40 центов за унцию серебра и 415 долларов за унцию золота стоимость этих металлов составляет 19 долларов на акцию. Handy and Harmon торгуется на уровне 17 долларов, то есть ниже стоимости одних металлов. Но чем мне возможность сыграть на активах? Наш друг Баффет посчитал эту возможность хорошей. На протяжении нескольких лет у него была крупная позиция в акциях Handy and Harmon. Цена акций однако, не изменилась. Прибыль компании неустойчива, а программа ее диверсификации не имела особого успеха. Думаю, вы уже поняли, к чему ведут эти программы. Недавно стало известно, что Баффет сокращает свое участие в этой компании. На сегодняшний день среди инвестиций Баффета только приобретение Ханди Энд Хармен, несмотря на ее скрытые активы, кажется неудачным. Но стоит ценам на серебро и золото резко подняться, то же самое произойдет и с акциями. Помимо золота и серебра, существует множество других скрытых активов. Например, бренды кока cola и Роби обладают колоссальной стоимостью, которая не отражена в балансе. То же самое справедливо и для патентованных лекарств, лицензии на кабельное телевидение, теле- и радиостанции – все это учтено на балансе по первоначальной стоимости, которая в результате амортизации постепенно списывается. Я уже говорил о Pebble Beach – замечательной компании, имеющей скрытые активы в форме недвижимости. Я до сих пор упрекаю себя за то, что упустил ее акции. Pebble Beach – далеко не единственный владелец недооцененной недвижимости. Пожалуй, самый лучший пример – железнодорожные компании. Например, Burlington Northern, Union Pacific и Santa Fe Southern Pacific – имеют в собственности огромные земельные угодья, которые учтены в балансе по ничтожной стоимости. Santa Fe Southern Pacific – крупнейший землевладелец в Калифорнии, которому принадлежит 1,3 миллиона акров. Площадь всего штата – 100 миллионов акров. Суммарно, в 14 штатах в ее собственности находится 3 миллиона акров земли, в четверо больше площади штата Рот-Айленд. Другой пример – CSX – железнодорожная компания на юго-востоке страны. В 1988 году CSX продала штату Флорида железнодорожную ветку протяженностью 80 миль. На балансе земля имела почти нулевую стоимость, а сама ветка оценивалась в 11 миллионов долларов. CSX сохранила право использования ветки в непиковые часы, поэтому ее доходы не пострадали. Перевозки стали осуществляться в другое время, а сделка принесла ей 264 миллиона долларов после уплаты налогов. Вот уж поистине продали пирог, но остались при нем. Встречаются нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы, которые являются собственниками запасов в недрах земли по 40 лет и учитывают их по ценам приобретения, то есть ценам времен администрации Тедди Рузвельта. Одна только нефть стоит больше, чем все их акции по текущим ценам. Они могут закрыть нефтеперерабатывающий завод, уволить весь персонал и сделать для акционеров состояние за 45 секунд путем продажи нефти. Продажа нефти не составляет труда. Это не торговля одеждой. Покупателей мало интересует этого года она или прошлого, цвета фукси или пурпура. Пару лет назад бостонская телекомпания Channel 5 была продана почти за 450 миллионов долларов по рыночной стоимости. Вместе с тем, лицензия на телевещание и подготовка необходимой документации стоили примерно 25 тысяч долларов. Телебашня – около 1 миллиона долларов. Оснащение телестудии – 1-2 миллиона долларов. Вся затея обошлась в 2,5 миллиона долларов, которые со временем были полностью амортизированы. К моменту продажи балансовая стоимость компании оказалась заниженной почти в 300 раз. После смены владельцев балансовая стоимость телекомпании будет равна цене продажи, то есть 450 миллионов долларов, и противоречие исчезнет. При покупке телекомпании с балансовой стоимостью 2,5 миллиона долларов за 450 миллионов долларов разница в 447,5 миллионов долларов учитывается как Goodwill. Goodwill отражается в новом балансе как актив и постепенно списывается. Это, в свою очередь, ведет к появлению нового потенциала игры на активах. После 1960-х годов, на протяжении которых многие компании сильно переоценивали свои активы, правила учета Goodwill изменились. Теперь ситуация прямо противоположна. Например, Coca-Cola Enterprises – Новая компания по розливу напитков, созданная Coca-Cola, имеет на балансе Goodwill в 2,7 миллиарда долларов. Эта сумма, уплаченная за лицензии на розлив напитков сверх стоимости заводов, запасов и оборудования, то есть стоимость нематериального актива в виде лицензий. По нынешним правилам бухгалтерского учета, Coca-Cola Enterprises должна списать Goodwill до нуля за 40 лет. Между тем, рыночная стоимость лицензий с каждым годом увеличивается. Списывая Goodwill, Coca-Cola Enterprises снижает свою прибыль. В 1987 году она показала прибыль в 63 цента на акцию, однако реальная прибыль была выше на 50 центов, которые ушли на списание гудвила Помимо того, что фактически результаты Coca-Cola Enterprises выше, чем на бумаге, еще и стоимость ее скрытых активов растет день ото дня. Скрытую стоимость имеет лекарственный препарат, который никто больше не может производить в течение 17 лет. А если удастся немного улучшить этот препарат? то патент будет продлен еще на 17 лет. Балансовая стоимость этих замечательных патентов на лекарства может быть нулевой. Когда Манзанта купила Сёрл, она получила права на препарат Ньютросуит. Срок действия патента Ньютросуит истекает через 4 года, но и после этого бренд не потеряет своей стоимости. Манзанта же быстро списывает ее. Через 4 года балансовая стоимость Ньютросуит станет нулевой. Как и в случае с Coca-Cola Enterprises, списания, осуществляемые Манзанта, уменьшают реальную прибыль. Если фактическая прибыль составляет 10 долларов на акцию, но 2 доллара из нее идут на списание чего-нибудь вроде Neutra Suite, то после полного списания Neutra Suite прибыль вырастет на 2 доллара на акцию. Аналогичным образом, Манзанто относит на прибыль и затраты на исследования и разработки. После завершения исследований и вывода нового продукта на рынок, прибыль стремительно возрастет. Тот, кто владеет такой информацией, имеет преимущество. Скрытые активы могут быть и у дочерних предприятий, полностью или частично принадлежащих материнской компании. Мы уже упоминали дочерней компании Ford. Другой пример – United Airlines, UAL – диверсифицированная материнская компания, которая прежде называлась Alligius. Не путать с аллергенами. Ее приметил Брэд Льюис, аналитик fidelity по авиакомпаниям. UAL принадлежали Hilton International, стоимостью 1 миллиард долларов. Hertz Rent a Car, стоимостью 1,3 миллиарда долларов, впоследствии проданное товариществу во главе с Ford. Western Hotels – стоимостью 1,4 миллиарда долларов и служба бронирования номеров в гостиницах стоимостью 1 миллиард долларов. За вычетом долговых обязательств и налогов совокупная стоимость этих активов превышала стоимость акций UAL, которые доставались инвестору по сути бесплатно. Фонд Fidelity приобрел целый грузовик акций этого крупнейшего авиапереводчика, и они стали двухкратником Обладателем скрытых активов может оказаться компания, имеющая долю в другой компании. Например, Raymond Industries, которая приобрела акцию Teleco Oil Fit Services. Знающим эти компании было очевидно, что за акциями Raymond по 12 долларов стояли акции Teleco, торгующиеся по 18 долларов. Покупатель Raymond приобретал акции Teleco за минус 6 долларов. Инвесторы, которые изучили ситуацию, покупали Raymond и получали акции Teleco за минус 6 долларов. Тот же, кто не хотел утруждать себя исследованиями, покупал Teleco за 18 долларов. подобные случаи не редкость. Последние несколько лет желающие купить Дюпон могли сэкономить, купив акции сигром которые принадлежали 25% выпущенных акций Дюпон. сигром давала возможность сыграть на Дюпон. Акции Bird Oil, ныне Bird Company, торговались по 8 долларов, но за ними стояли 12-долларовые акции USPCI. При покупке акций Bird все ее буровые вышки и оборудование доставались инвестору за минус 4 доллара. Иногда лучше инвестировать в ту или иную компанию через ее иностранного владельца. Конечно, сказать проще, чем сделать, но если у вас есть выход на европейские компании, вы можете обнаружить невероятные возможности. Европейские компании в целом исследованы недостаточно, а некоторые из них и вовсе не изучены. Я узнал об этом во время ознакомительной поездки в Швецию, где изучением Вольво и прочих гигантов шведской промышленности занимался всего один человек, который и компьютера-то не имел. После того, как ESELTA Business Systems стала публичной в США, я купил ее акции и начал следить за фундаментальными показателями, которые были положительными. Джордж Ноубл, управляющий Fidelity Overseas Fund, посоветовал мне посетить материнскую компанию в Швеции. Оказалось, что материнскую компанию можно было купить дешевле дочерней американской компании, а заодно получить множество других интересных акций, не говоря уже об активах в недвижимости. Если за два года акции американской компании чуть повысились, то цена акций материнской компании удвоилась. Если приглядеться к истории Foodline Supermarkets, то можно заметить, что 20% ее акций принадлежит бельгийской компании Дель а цена Foodline выше цены Дель При покупке Дель вы бесплатно получаете ценный европейский бизнес. Европейские акции, которые я приобрел для Magellan, выросли с 30 до 120 долларов, а акции Foodline всего лишь на 50%. В США любой желающий может купить акции телефонных компаний и получить бесплатно сотовые активы. Телефонные компании имеют две лицензии на сотовую связь. Возможно, вы слышали об одной, которая достается счастливчику, выигравшему в лотерее по распределению частот. В действительности победителю приходится ее покупать. Вторая лицензия выдается местной телефонной компании бесплатно. Инвесторы, понимающие что к чему, видят в ней огромный скрытый актив. В настоящее время акции компании Pacific Telesis of California можно купить по 29 долларов и вместе с ними получить как минимум 9 долларов на акцию в сотовых активах. Еще один вариант – Contel, у которой на акцию ценой 35 долларов приходится 15 долларов в сотовых активах. Коэффициент P.E. у этих компаний не превышает 10, а дивидендная доходность выше 6%. Если вычесть стоимость сотовых активов, то P.E. становится еще более привлекательным. Хотя акции телефонных компаний десятикратником не станут, они имеют хорошую доходность и потенциал 30-50% роста при благоприятных условиях. Наконец, у компаний, выходящих из кризиса, скрытыми активами становятся налоговые льготы. При восстановлении Pencentral после банкротства перенос учитываемых при налогообложении убытков позволил не платить налоги на миллионные прибыли от поглощенных компаний. Поскольку в то время налоги на прибыль компании составляли 50%, Pellcentral могла купить компанию и тут же удвоить свою прибыль в силу того, что она не платила налогов. В результате оздоровления Pencentral в период с 1979 по 1985 годы, ее акции выросли с 5 до 29 долларов. На данный момент размер перенесенного операционного убытка Бесли steel составляет 1 миллиард долларов, что является чрезвычайно ценным активом, если компания продолжит процесс восстановления. Это означает, что полученная в США прибыль в размере 1 миллиарда долларов не будет облагаться налогом.